Глава первая. Череп в зазеркалье. «Сегодня самый важный день в моей жизни!» Он посмотрел в зеркало и с нажимом повторил «Самый важный день моей жизни! Сегодня!» И встретил собственный напряженный взгляд, в глубине которого прятались разом и страх, и предвкушение. Бережно провел гребнем по тщательно уложенным темно-русым волосам. Повернул голову, придирчиво оглядывая себя со всех сторон. В большом настенном зеркале отразился юноша неполных 16 лет. Не слишком высокий, хоть и низкорослым не назовешь, изрядно широкоплечий. Дмитрий Меркулов, сын коллежского советника Аркадия Меркулова и Рогнеды, в девичестве кровные княжны Марановны из рода Белозерских, неприязненно возрился на свое отражение. Черты собственного лица его устраивали. Пусть они и не блистали особой красотой, но в них сквозило древнее благородство рода покойной матушки. По крайности, Мите хотелось так думать. Зато в коренастой фигуре Увы, не было ни грана модных в высшем свете тонкости и изящества. Сполна сказывалось отцовское наследие. Отец нынче, конечно, человек значимый, потомственный дворянин и многих орденов-кавалер, но происхождение имел вполне плебейское. Отец его, Митин дед, был всего лишь городовым, о чем сам Митя предпочел бы забыть, только вот отец ни в какую не соглашался и вспоминал, и говорил, и гордился, и от Мити требовал того же. Митя повернулся перед зеркалом, оглядывая себя с боков. «Коренастость можно списать на долгие занятия греблей, да благородить правильно скроенной одеждой, но... Вот в одежде-то все и дело!» Митя попытался одернуть сюртук, и застонал от ощущения полной и абсолютной безнадежности. И полугода еще не прошло, как его императорское величество Александр Третий Божич наградил отца имением и отправил из Петербурга в Екатеринославскую губернию создавать первый в империи губернский департамент полиции, объединяющий полицию, жандармов и порубежных стражников. Назначение отца считали ссылкой. Наказанием за то, что осмелился обвинить в воровстве, страшно подумать, самого императорского племянника, одного из великих князей, кровного внука бога Солнца. Увы, верно обвинить, но тем хуже для нечуткого и неделикатного сыскаря, так считали в свете. Сам же отец и матушки народичи Белозерские — Видели в новой должности ступеньку для грядущего триумфального возвращения, и не только отцовского. Дальше начинались не просто сложные, но еще и постоянно меняющиеся политические расчеты, от которых у Мити голова шла кругом. А ведь настоящий светский человек должен разбираться в интригах двора или хотя бы убедительно делать вид, что разбирается. Сам Митя от глухой провинции ничего хорошего не ждал и был совершенно прав. Ну, почти. Нет, жизнь его оказалась не такой скучной и однообразной, как он думал, а вовсе наоборот, бойкой и оживленной. То толпа бродячих мертвецов в имении, а то и вовсе грабительский набег на губернский город Варягов на боевых парадракарах. Пришлось ввязаться в расследование нескольких убийств, хотя он клялся никогда не идти по стопам отца. И началось сбываться обещанное дядюшкой Белозерски мрачное предназначение, от которого Митя с подростковых лет бегал, как слабый даныч от лесного пожара. Но и это все было ерундой по сравнению с главной бедой. Отправляясь из Петербурга в провинцию, Митя вез с собой полный, тщательно и любовно подобранный гардероб тончайшие сорочки от Калина, перчатки и жилеты от Генри, сюртуки от Иды Ладваль, а еще ботинки, шейные платки и множество иных мелочей, без которых человек не может считать себя одетым. И все это, все... Нет, не так. Все погибло, пропало, было безжалостно растерзано. Не мертвецами и не варяжскими налетчиками, а одним, всего одним, совершенно живым и здешним под лицом. Попытки восстановить утраченное оканчивались увы ничем, будто злой рог преследовал Митю. Он снова с отвращением одернул жилет и выровнял рукав в сюртука. И то, и другое было куплено в лавке готового платья. Товар оказался из недурных тканей и даже модного кроя. Хозяин клялся, что все привезено из Берлина. И Митя после долгого изучения ему поверил. «Но, помилуйте предки, это же было готовое, да-да, готовое платье, как у какого-нибудь приказчика, а не сшитое портным померкам, как следует каждому порядочному человеку. И он вынужден это носить». Ведь не ходить же ему голым, не поймут. Вот где ужас, вот где страдания. Уж лучше бы и впрямь голым. А те, кто виновен в этой муке, убийцы и погубители Митиного гардероба, а также изрядного количества живых людей, но то дело иное. Так вот, эти мерзавцы и негодяи еще и мести сумели избежать, а все отец. «Доказательства ему нужны, видите ли? Достаточно глянуть на физиономии господина Лаппа Данилевского Ивана Яковлевича и тем более сынка его Алешки, чтоб понять, по ним петля плачет». Митя почувствовал, как густая точно патока, и такая же темная ненависть поднимается в его душе. Отражение в зеркале дрогнуло, стекло подернулось мутной пеленой, как бывает в туалетной комнате от горячей воды. В плавающем за стеклом тумане вспыхнули два тусклых огонька, начали стремительно разгораться, озаряя глядящий с той стороны череп. Череп пялился на Митю пылающими в пустых глазницах огнями, а безгубый рот кривился в предвкушающей усмешке. Митя Шарахнулся от стекла и судорожно рванул жесткий ворот сорочки, замер, упираясь рукой в стену и тяжело дыша. В сторону зеркала он старался не глядеть. Постепенно дыхание его успокоилось. Он выпрямился, решительно направился снова к зеркалу и принялся застегивать ворот сорочки, морщась от ощущения слишком грубых швов под пальцами. «Ничего». «Все еще будет хорошо у меня, а кое-кому будет плохо, и это тоже будет хорошо», — сквозь зубы он, повязывая шейный платок, один из немногих уцелевших петербургских. Туман за стеклом снова начал медленно, вкрадчиво сгущаться, но Митя мрачно зыркнул, Зеркало мгновенно очистилось и замерло, добропорядочно демонстрируя его хмурую физиономию и безупречный узел шейного платка. «Смотри у меня!» — предостерегающе буркнул Митя, сколол платок булавкой с навершием в виде мараниного серпа, повернулся на каблуках и направился вон из комнаты. «Подумаешь!» — прошелестил у него за спиной, Кажется, женский или скорее девичий голос, но так тихо, что можно решить показалось. В зеркале мелькнула тень, будто черное крыло взмахнуло, ветерок качнул края тяжелых бархатных портьер, и все стихло.